Глава четверта. Чтобы достать сброшенный с откоса памятник, нам пришлось изрядно попотеть, но звать из бара подмогу я не стал. Во-первых, Кальтер попросил меня этого не делать, а во-вторых, пришлось бы слишком долго растолковывать приятелям, что тут стряслось. Заниматься этим сейчас мне совершенно не хотелось, и без того голова шла кругом. Во время нашей скорбной и маятной работы всплыли кое-какие подробности. что предшествовали моей внезапной встрече с человеком, которого я весь минувший год причислял к безнравственным засранцам, способным на пути к собственным целям усеять путь телами как врагов, так и союзников. Вряд ли с той поры Кальтер сильно переменился. Но теперь он, по крайней мере, был со мной честен, признавшись, что не стал бы меня спасать, не будь я ему действительно нужен. А он якобы мог принести пользу мне». если, конечно, подслушанное им в лесу мое признание черепку являлось правдой, а не обычной ложью во спасение. Кальтер околачивался в наших краях уже третий день, ожидая, когда я вернусь из рейда. Он проведал об этом из разговоров, которые подслушал в баре, когда наведался туда позавчера. Он не стал наносить визит своим знакомым Воронину и Петренко, поскольку очередной визит майора на нашу базу вызвал бы у них слишком много вопросов и подозрений. А это ему было не нужно. Сняв у бармена комнату в одном из облагороженных им подвалов завода «Росток», Кальтер проторчал там вплоть до моего возвращения, выходя на поверхность лишь для того, чтобы посидеть в темном уголке бара и послушать сплетни. Сегодня утром он хотел перехватить меня в сторинген, но опоздал всего на полчаса. Майор не рассчитал, что, вернувшись вчера поздно вечером после изнурительного рейда, я проснусь в такую рань и куда-то отправлюсь. Благо, узнать маршрут моей прогулки было вовсе не сложно. Распросив бармена, Кальтер двинул следом за мной к могиле бульбы, намереваясь побеседовать со мной либо там, либо на обратной дороге. Дальнейшие события спутали планы не только мне, но и майору. Он преследовал нас на расстоянии и по прошествии недолгих колебаний рискнул-таки отправиться в аномальный лес по нашим еще не остывшим следам. После чего пережил ту же мега-галлюцинацию, что и я. Разве только у меня не было выбора, шагать вперед или отступать, а Кальтер прошел по лесу на одной лишь своей недюжинной выдержке и убеждении, что раз вымогатели дерзнули идти этой дорогой, значит и у него все получится. Воистину, воздалось майору по вере его. И вот теперь мы с ним занимаемся перезахоронением Бульбы, попутно обсуждая насущные проблемы Кальтера, из-за которых ему пришлось объявить себя врагом полковника Бориса Черепанова. «Где ты потерял руку?» — По любопытству был я, заметив, что левая кисть и половина предплечья майора являются собой электромеханический протез. Довольно современный, но не самый лучший из тех, какие мне доводилось видеть. «Не имеет значения», — отмахнулся кальтер, критически разглядывая свою искусственную конечность. «Эту хреновину я через одного мелкого торговца заказал. Неплохая штуковина. Была поначалу. И месяц толком не отходила». Болотный доктор мне ее на культе подогнал и под артефакт батарейка вместо стандартных аккумуляторов переделал. Но одна хищная тварь, с которой мне не повезло подцапаться, деформировала там зубами какой-то сложный механизм. И теперь это дорогущее барахло то фурычит, то не фурычит. Сегодня на опять едва не сплоховал, когда пальцы взяли и не на ненаруком разжались. Так и хочется порой избавиться от протеза, но без него еще хуже. Да и привык я к нему. Все-таки неуродливый обрубок, а какая-никакая рука. Мы возвратились в бар, после чего Кальтер направился к себе в номер, который был оплаченным до завтрашнего утра, а я, забросив лопату в чулан, двинул, прямя... двинул прямиком к командиру докладывать о случившемся. На базе не связали отгремевшую за аномальным лесом канонаду. О том, что она могла греметь в самом лесу, воронин, разумеется, даже не подозревал, с моим отсутствием. Я узнал об этом сразу, как только вернул себе отобранный ПДА. Никто, как выяснилось, меня не хватился, потому что в случае тревоги я первым делом получил бы запрос по сети. Тем не менее, гибель в перестрелке пятерых раскольников во главе с и Черепком уже вовсю муссировалась посетителями Старинген. Правда, версии о том, кто их прикончил, были пока далеки от реальности. Но я был почти уверен, что ближе к ночи... Все доселе неизвестные детали этой стычки стараниями буянов всплывут на поверхность. В их, разумеется, версии. Генерал выслушал мой подробный доклад и немало подивился тому, что главное действующее лицо утреннего инцидента не только живо, но и вдруг ни с того ни с сего решило принять активное участие в моих похождениях. Почему этот кальтер остался в баре, а не пришел с тобой на базу? Странно. Ведь он нам не враг, тем более, что сегодня вновь доказал это». Подобно мне, Воронин тоже лишь спустя год выяснил имя загадочного майора, которое, впрочем, наверняка было липовым. «Предложение Кальтера касается недолго, а лично меня», — уточнил я. «Я пообещал майору, что встречусь с ним через полчаса и выслушаю то, что он желает со мной обсудить». «Хорошо», — не стал возражать генерал. «И как только ваш разговор закончится, сразу ко мне на доклад. Не утром, а не медля». «Ясно?» «Так точно», — подтвердил я. «И вот еще что», — добавил глава клана. «Думаю, мне не нужно напоминать тебе, чтобы в ближайшее время ты не покидал территорию базы. По крайней мере, до тех пор, пока мы точно не выясним, какими действиями отреагирует полковник Черепанов на убийство брата. Ты меня понял?» «Ну, товарищ генерал, я не затем прибыл в зону, чтобы отсиживаться по подвалам и прятаться от каких-то ренегатов. Я спрашиваю, ты меня понял?» «Так точно». «Вот и замечательно». А теперь иди и выясни, какого чёрта здесь ошивается этот Кальтер. И поосторожнее с ним. Смотри, не попадись на какую-нибудь провокацию. От таких гостей, как он, нельзя ждать добра, даже если они приходят с миром. Через полчаса я, как и обещал, сидел в Сторенген и дожидался Кальтера. В отличие от меня, явившегося раньше, он, оставив в номере свой ненадежный протез, прибыл минуту в минуту. Пунктуальность майора выставила Леню Мракобеса не в лучшем свете. Сам того не желая, я выказал, что мне крайне не терпится узнать, о чем он меня попросит. Тогда как по идее все должно было происходить наоборот. Это я был необходим кальтеру, а значит ему следовало сидеть сейчас за столиком бара и посматривать на часы, в то время как мне, лицу менее заинтересованному, ради пущей важности дозволялось немного задержаться. «Досадно». Хитрый майор переиграл меня даже и в такой мелочи. Стоит ли говорить о том, кто из нас двоих обставит кого на поле боя, окажись мы с ним вдруг, не дай бог, по разные стороны фронта? — Спасибо, что пришел, — сказал кальтер, присаживаясь к моему столику. Полгода назад скряга бармен откликнулся на многочисленные просьбы постоянных посетителей и оборудовал свое заведение пусть грубо сколоченной, но все-таки полноценной мебелью. И теперь оно стало, наконец, соответствовать статусу бара, больше не напоминая привокзальную пивнушку, на какую походила прежде. По непритязательным сталкерским меркам, подобная модернизация вывела сторинген на совершенно другой уровень, нечто вроде местного класса люкс. Еще бы бармену сменить свой потертый свитер на что-нибудь более презентабельное, да нанять себе официантку, и тогда здесь возник бы настоящий очаг цивилизации. Впрочем, насчет последних двух условий клиенты привередничали редко, и, стало быть, хозяину бара незачем им было в этом потакать. «Не буду ходить вокруг да около», — без лишних церемоний начал Кальтер. «Мне известно, что после того, как Монолит отбил атаку на ЧАЭС и снова закрыл для сталкеров Припять, ты как минимум дважды проводил разведрейды в этот город». «Трижды», — поправил я собеседника. «На позапрошлой прогулке мне также пришлось ненадолго завернуть в те края». «Что ж, превосходно!» — кивнул он. «Значит, моя просьба не окажется для тебя в тягость. Я предлагаю тебе выгодную сделку. Ты провожаешь меня в Припять и доводишь до места, которое я тебе укажу, а взамен получаешь кое-что весьма ценное». «И что же, позволь полюбопытствовать?» «Полынный слиток. Ведь именно его ты сегодня ищешь в зоне». «Послушай, Кальтер!» Я недовольно скривился и, откинувшись на спинку скамьи, скрестил руки на груди». Не обижайся, ладно, но не кажется тебе, что твое предложение слишком уж попахивает липой. Сам же признался, что когда ты готовился напасть на черепка, тебе удалось подслушать, о чем я с ним откровенничал. А потом невероятное совпадение, вдруг выясняется, что у тебя есть именно то, что меня интересует. И ладно, будь это какой-нибудь редкий артефакт, в него я еще готов поверить, но речь-то идет о совершенно исключительной вещи, существующей лишь в теории, Понимаешь, откуда душком тянет? А если бы я проболтался раскольником, что разыскиваю не слиток, а, например, хрустальный череп инков? Неужели ты сейчас признался бы, что у тебя чисто случайно в одном из тайников завалялась именно эта реликвия? «Нет, хрустального черепа у меня нет», — как ни в чем не бывало, — мотнул головой майор. «А вот слиток действительно имеется». Правда, с тех пор, как мне повезло найти его в тайнике «Монолита» на радарной станции и вплоть до твоего разговора с черепком, я понятия не имел, как называется эта штуковина. Однако, судя по твоему описанию, это как раз тот самый артефакт. «Но ты с собой его прихватить почему-то забыл», — скептически хмыкнул я. «А вот аптечку явно нет». «Хотя, казалось бы, зачем она вообще тебе сегодня нужна, когда у тебя есть полынный слиток?» «Носить его с собой — та еще пытка», — признался Кальтер. Пожалуй, проще разгадать главную тайну зоны, нежели определить по невозмутимому лицу майора, лжет он или говорит правду. В радиусе трех метров от этой дряни тело начинает зудить так, что спасу нет. Страшно вспомнить, как я намучился, пока свою находку перепрятал. На длинной веревке ее за собой через половину зоны тащил. Представляешь? К счастью, зуд оказался не единственным свойством полынного слитка. Просто чудо, что я сумел открыть главное его достоинство — когда уже хотел выбросить эту дрянь от греха подальше. Тебе доводилось переводить за кордон товарищей, которым болотный доктор ампутировал конечности? «Бывало дело», — подтвердил я. «Значит, ты имеешь представление о том, как выглядит культе руки, ампутацию которой делал высокопрофессиональный хирург? Допустим. А теперь представь, какой она будет, если пострадавшему самому придется заниматься этим, да еще в полевых условиях». Ты намекаешь на себя... — Совершенно верно. Я отрезал, да что там, практически отгрыз себе руку, придавив ее бетонной плитой, и только через сутки дополз до ближайшего хирурга, причем обычного, армейского, который в лагере ученых на Янтарном озере лазаретом заведует. Он, конечно, культю мне подлатал, но не настолько хорошо, чтобы после этого она сравнилась с теми культями, какие болотный доктор в порядок приводил. А теперь взгляни, во что превратилась моя ущербная рука, когда я поднес ее к полынному слитку. Теперь я понял, почему Кальтер явился на нашу встречу без протеза. Не имея при себе легендарной панацеи, он решил предъявить мне в качестве косвенного доказательства ее существования свою левую руку. Я пристально наблюдал, как Майор спокойно, без суеты закатывает по локоть рукав и предъявляет мне к осмотру неполноценные предплечья. а потом столь же невозмутимо следит за моей реакцией на увиденное. При всем уважении к болотному доктору, сегодня я воочию узрел такое произведение хирургического искусства, создать которое было не под силу даже лучшему эскулапу зоны. Если бы я не был абсолютно уверен, что в прошлом году у Кальтера наличествовали обе руки, сейчас подумал бы, что он лжет, и его левое предплечье не подвергалось ампутации, а являлось таковым с рождения. Ни единого рубчика, шрама и вообще какой-либо патологии. Просто покрытая полностью здоровой кожей культя, чей конец был аккуратно скруглен и, выглядывая из рукава, походил на новенький резиновый мячик. «Недурственно», — подытожил я спустя минуту, в течение которой тщетно пытался отыскать на культе майора следы, касавшегося ее скальпеля. «Либо это работа хирурга, у которого не грех поучиться даже болотному доктору, либо ты действительно сказал мне правду». Первое маловероятно, потому врача такого класса сегодня в зоне нет. Остается второе. Если только не существует третьей причины твоего чудесного исцеления, о которой я не подозреваю. Да, старину Бульбу это действительно впечатлило бы. Уверен, он не выказал бы столько скепсиса, сколько было его во мне, и без раздумий ударил бы скальтером по рукам. Я задумчиво примолк, глядя, как майор застёгивает рукав, и приторачивает его к руке шнурком, дабы не болтался. Будь я на месте этого калеки, наверняка поглядывал бы сейчас на собеседника победоносным взором. Но кальтер продолжал являть собой воплощение невозмутимости, какой позавидовали бы даже прожженные картежники, а физиономисты, работая с ним, уснули бы от скуки. «Зачем тебе вообще нужен проводник?» — осведомился я. «Ты огреб в зоне уйма неприятностей и сумел выжить». Так неужели сомневаешься в том, что у тебя хватит силы мужества в одиночку добраться до исполнителя желаний? Разве я сказал, что иду к Монолиту? Кальтер вперился в меня холодным, пронизывающим взглядом. Я попробовал выдержать это испытание, но к своему великому стыду сдался быстрее, чем успел приказать себе не отводить глаз. «Ну ты даешь, мужик!» — я всплеснул руками. «Для чего же еще идти в Припять сталкеру одиночки, который, как я понял, не занимается поиском артефактов?» А если занимается, то у него достаточно ума, чтобы искать их в других местах, а не там, откуда и свою задницу вытащить, большая проблема, не говоря о хабаре. Такие люди, как ты, Кальтер, отваживаются на подобный риск только ради воистину грандиозной цели. Или же следуя приказу, как мы, долговцы. Но если бы ты продолжал служить в своей бывшей конторе, она уже давно спровадила бы тебя в отставку по состоянию здоровья. Ибо где это видано, чтобы командование отправляло на подобные рискованные задания инвалидов? «Да, сегодня я свободен так, как еще никогда не был свободен в жизни», — подтвердил майор. «Однако это не исключает, что я не могу начать действовать по чьему-нибудь приказу. Какому приказу подчинялся ты, когда отказался идти со мной, решив остаться с умирающим бульбой? Я теперь примерно в такой же ситуации. Мне не нужен ваш проклятый исполнитель желаний. Нехай он еще тысячу лет торчит в саркофаге и манит к себе безмозглых идиотов, Любители легких денег и романтиков, желающих одарить человечество всеобщим бесплатным счастьем. У меня нет ничего общего с их целями. Все, что мне нужно, это в урочный день и час прибыть в конкретное место и находиться там столько, сколько потребуется. Затем вернуться обратно. Как только мы покинем территорию секты, я отведу тебя к моему тайнику, либо дам тебе его координаты, и ты получишь свой полынный слиток. На этом и разбежимся». «Не думаю, что до конца тебя понял, но суть вроде бы уловил», — заметил я. «Но ты все-таки не ответил на мой вопрос. Зачем тебе, вполне самостоятельному парню, понадобился проводник?» «Во-первых, я никогда не был в Припяти, и у меня нет времени проводить там разведку», — пояснил Кальтер. «А во-вторых, я обязан явиться в нужное время, в нужное место, чего бы мне это ни стоило. Можешь считать меня сумасшедшим или одержимым, мне все равно». но с математикой я в ладах и вполне способен прикинуть, каков мой шанс на успех в случае одиночного рейда и рейда в сопровождении толкового проводника. «Но я не самый толковый проводник из тех долговцев, кто бывал в Припяти», — уточнил я. «И не могу гарантировать, что твоя странная мечта непременно осуществится». «Зато ты — единственный из сталкеров, с кем мне приходилось работать в одной команде», — сказал майор. «Пусть все обернулось для нас тогда не самым лучшим образом». Но я видел тебя под огнем, а для меня такой опыт намного ценнее любых словесных гарантий. Ну — Но так что? Я могу на тебя положиться? — Ты получишь мое согласие только тогда, когда отдашь слиток. Я проверю, действительно ли это он, и перепрячу его в свой тайник. Поставил я железные условия. Иначе никакого похода в Припять не будет. Я видел, сколько ты колеблешься перед тем, как перерезать человеку глотку. Полсекунды, не больше». «Думаешь, мне охота получить от тебя в финале вместо обещанной награды такое гранатовое ожерелье?» «Требование справедливое. Но мой тайник далековато отсюда, а времени у нас в обрез», — ответил на это Кальтер. «Двое суток, если быть точным. Можешь ставить мне любые требования, Маркобес. Но завтра на рассвете я выдвигаюсь на север. С тобой или без тебя? Хорошенько подумай, что ты теряешь, если откажешься». Сколько тебе осталось найти редких артефактов из списка доктора? Два, кажется. И сколько у тебя нынче по теории вероятности шансов, что ты наткнешься на нужный артефакт, а не на тот, который у тебя уже есть? Очень и очень мало. Я же предлагаю тебе намного больше, чем недостающие компоненты. Ведь не факт, что, швырнув их в жарку, вы с доком выудите обратно именно слиток, а не кусок бесполезного хлама. Я знаю, что ты обо мне думаешь и чего конкретно опасаешься. Увы, но у меня нет гарантий, которые заставят тебя мне поверить. Поэтому я даю тебе срок проразмыслить до утра. Не спорю, маловато времени для принятия взвешенного ответа, но что поделать. В общем, сам решай, как тебе быть. Но так или иначе, еще раз спасибо, что согласился меня выслушать. Говоря на чистоту, я был уверен, что ты пошлешь меня подальше, с моими предложениями еще днем. А теперь, если не возражаешь... Я пойду как следует высплюсь перед трудной дорогой. Надеюсь, завтра все-таки увидимся. Спокойной ночи. Кивнув мне на прощание, майор поднялся и, не оглядываясь, направился к выходу. «Подожди!» — окликнул я его. Он остановился и обернулся, но в его глазах не было любопытства. Они продолжали хранить бесстрастность, словно кальтер знал наперед все вопросы, которые я ему задам. В данный момент я хотел спросить его лишь об одном — «Понимаю, что раз ты не посвятил меня в детали, значит, это не мое дело. Но все же, что именно находится в том месте, куда ты идешь? Не можешь сказать, так хотя бы намекни. Полагаю, это поможет мне определиться с решением». Многим чудесам я стал сегодня свидетелем. Но это бесспорно заслуживало особого упоминания. Тем паче, что заметить его было намного труднее прочих. Но я заметил, и оттого счел необходимым заострить на нем ваше внимание». хотя мог обойтись и без такой малозначительной на первый взгляд подробности. Прежде чем Кальтер ответил, его губы тронула мимолетная улыбка, а в глазах загорелась и тут же погасла почти неуловимая искорка. Пару секунд я смотрел на вполне обычного человека, такого, как я и прочие немногочисленные в этот вечер посетители бара, после чего лицо майора вновь обрело привычное холодное выражение. Однако промелькнувшая на нем не то легкая снисходительность, не то светлая грусть определенно имела место. Кальтер стоял совсем близко и глядел прямо на меня, так что списывать замеченное мною чудо на наваждение было не резон. «У тебя есть вера, мракобес?» — поинтересовался майор в ответ на мой вопрос. И, не дожидаясь, пока я что-либо отвечу, продолжил. «А у меня есть. настоящая, С большой буквы». И я убежден, что когда доберусь до нужного места, мое единственное на сегодня день желание будет исполнено. В точности так, как обещает мне моя вера. Она ведет меня к цели, а не этот фетиш жалких неудачников, монолит. Потому что моя вера живая, а он мертв, как любая другая каменная глыба. Камни не исполняют желаний, мракобес. Их исполняем мы сами, четко следуя однажды выбранному пути». Именно за этим я иду в Припять. Хочу убедиться, насколько сильна моя вера и поможет ли она мне в конце концов обрести покой. Других желаний, сталкер, у меня нет.